Приндин так и сделал. Стоявшие вокруг отвернулись. Наступило неловкое молчание. Кэлен набросила накидку на плечи и завязала. Едва оказавшись на земле, она поняла, что не сделает и шагу. Пришлось опереться на меч, а то бы она рухнула на землю от усталости. Кэлен посмотрела на воина, неподвижно лежавшего в снегу у ее ног. — Что же вы стоите? — крикнула она. — Эй, кто-нибудь, помогите ему! Все продолжали стоять неподвижно. Командир Райан подошел к ней и сказал, глядя вниз, — Я очень сожалею, исповедница. Он умер. Она сжала кулаки. — Он не умер. Я только что разговаривала с ним. Все по-прежнему стояли на своих местах. Кэлен ударила Райна в грудь. — Нет же, он жив! Войны отворачивались, стараясь не встречаться с ней взглядом. Все продолжали молчать. Кэлен бессильно опустила руку. «Этот человек убил семнадцать врагов», — сказала она командиру. «Семнадцать!» — повторила она погромче, чтобы слышали остальные. Райан кивнул. «Он настоящий герой. Мы все гордимся им». Кэлен обвела взглядом воинов, обступивших ее. «Простите меня. Вы все доблестно сражались. Я горжусь вами». — Вы герои, и так считаю не только я, но и все жители Срединных земель. Воины немного приободрились. У ближайших костров уже вернулись к прерванной трапезе и ели бобовую похлебку, сваренную в котелках. — А где Чандалин? — спросила Кэлен, натягивая сапоги, которые передал ей Тусидин. — Ушел с лучниками. Возможно, сейчас его стрелы летят в тхарианцев. Когда братья ушли... Капитан Райан наклонился к ней и сказал, «Я рад, что эти трое на нашей стороне. Ты бы видела, как они снимают часовых. Приндин с этой своей трогой, ну, прямо дух смерти. Они умеют так перемещаться с места на место, что и не видно, как они двигаются. Не успел я глазом моргнуть, а на них уже мундиры вражеских часовых. Видел бы ты, как они такое проделывают на открытой местности среди бела дня». Кэлен оглядела его с ног до головы. «Тебе идет этот наряд?» — улыбнулась она. «Не знаю, как они могут постоянно таскать такую тяжелую броню», — ответил Райан. «Впрочем, я рад, что нам не были эти доспехи». «Как все прошло? Какие потери?» «Мы добились почти всего, чего хотели. Благодаря этим доспехам нам не пришлось долго сражаться. Нас замечали только те, кого мы убивали». Потеряли мы всего несколько человек. Похоже, на твою долю выпало самое худшее. По моим прикидкам, мы не досчитались примерно 400 из тысячи воинов, участвовавших в сражении. Кэлен посмотрела на людей, сидевших у костров. Мы чуть было не потеряли их всех, но они вели себя как настоящие воины, и им есть чем гордиться. Капитан потрогал раненую руку. Как я понял из расспросов, мало кто из них убил меньше десятка врагов. Мы неплохо сегодня потрепали Орден. Но и они сильно потрепали нас, — с горечью сказала Кевин. А они выполнили мой приказ? Сделали ли они все возможное, чтобы защитить тебя? Они не подпустили ко мне врагов, так что я даже не могу рассказать, как они выглядят. Боюсь только, что я не прибавила славы твоему клинку, хотя я благодарна тебе за него. — Я молю духов, чтобы ты мог гордиться тем, что он был у меня в сегодняшней битве. Он нахмурился, пытаясь получше разглядеть ее лицо при свете костра. — У тебя губа поранена, а твоя лошадь, я вижу, забрызгана кровью. — Ты тоже в крови? Что это значит? Вопрос его прозвучал почти как обвинение. Келлин смущенно отвернулась. Какой-то пьяный тхарианец швырнул в меня чем-то и разбил мне губу. «А этот раненый, которого я привезла в лагерь, истекал кровью, так что на мне его кровь!» Она снова посмотрела на молодых воинов у костров. «Какие они молодцы! Хотела бы я сделать хотя бы половину того, что сделали они!» «Я очень рад снова видеть тебя», — ответил капитан. «Похоже, ей не удалось рассеять его подозрения». «А как остальные? В каком состоянии лучники, конница?» Мы должны воспользоваться случаем, пока враги пьяны и отравлены. Надо бы использовать этот туман. Нельзя останавливаться. Надо наносить удар за ударом.